Глава семьдесят восьмая Задача, поставленная Анделю, была простой и ясной — создать смертоносное оружие к свадьбе. Если он не успеет к сроку, король выколет ему оставшийся глаз. Если устройство окажется недостаточно мощным, чтобы убить Модрик Раля, он лишится глаза. Если устройство будет недостаточно красивым, чтобы вызвать всеобщий восторг, Впрочем, так понятно, чем это обернется. В качестве мастерской ему отвели комнату на вершине второй по высоте башни. Как же удивился Андель, когда в этой ужасной комнате он встретил своего старинного друга. Друг ждал его и негромко тикал, как будто они расстались только вчера. Пять стрелок описывали круги по знакомому деревянному циферблату. «Мои часы!» — прошептал Андель. Протирая глаза. «Вот уж не думал, что когда-нибудь увижу вас снова!» Дверца часов отворилась, и из нее выползла приветливая зеленая ящерица. Андель сразу ее узнал. Это был дракон. Крохотное чудовище расправило крылья, открыло пасть и выдохнуло огонь. Андель просиял. Часы были лучшим его творением, они шли в такт со звездами. Ах, если бы только его дочурка могла прийти сюда и увидеть их! Искорка вылетела из пасти дракона и упала на его коготь. На миг он засветился оранжевым светом, потом вспыхнуло пламя. Андуль попытался его задуть, но сделал только хуже. Сакра! Проклятие! — скликнул он. Огонь в считанные секунды охватил всего дракона. Дверца захлопнулась, оставив Анделя с горсткой пепла и гениальным озарением. Он создаст для короля механического дракона, огромного как амбар, с полным животом пламени. Он соберет его по частям, начнет с головы и будет постепенно продвигаться к хвосту. Каждая часть должна быть такого размера, чтобы ее можно было спустить по винтовой лестнице. Новая работа всецело поглотила Анделя. Вскоре он уже колдовал над мельчайшими деталями и требовал, чтобы ему доставляли материалы самого лучшего качества. Он заказывал окаменелые бивни для изготовления драконьих зубов и рубины для глаз. Чешуйки он делал. из огнеупорных керамических плиток, вырезанных в форме бриллиантов. Когда Андель с высоты своей башни смотрел на площадь внизу, где дракон постепенно обретал форму, его душа пела от гордости. Он был счастлив трудиться над такой грандиозной задачей, пусть даже для человека, которого он ненавидел. Вечером накануне свадьбы, когда солнце село за гору Кленат, Андель закончил последнюю деталь — своего чудовища. «Точно в срок», — сказал он, подавая слуге кончик хвоста. Он подошел к окну и посмотрел вниз. Последние лучи заходящего солнца сверкали на керамических чешуйках дракона. Завтра утром, перед прибытием гостей, Андель непременно спустится на площадь и в последний раз все проверит. — Нужно убедиться, что все детали механизма работают как надо. — Прекрасное орудие для прекрасного мщения! — пробормотал Андель. Король даже не догадается, когда это случится.